Глава 19. Снег кружится, летает, летает. Домик лыжного проката стоял на отшибе, за хозяйственными постройками, рядом с незаметной боковой калиткой. Если бы не знал, куда идти, фиг бы я обратил внимание на прилепившееся к забору, ничем не примечательное одноэтажное здание, покрашенное почему-то в веселенький розовый. Но вел нас Игорь, который шел уверенно, будто был здесь далеко не впервые. Вообще-то первым моим желанием было отказаться. Мало того, что я не очень-то любил зимние виды спорта, так еще и ситуация какая-то насквозь непонятная. И бодрый Игорь, охваченный спортивным рвением. Но пока я крутил в голове все эти сомнения, враг мой язык уже произнес. Отличная идея, Даша. Конечно же, я в деле. Внутри пахло деревом, лыжной мазью и кожей. Распорядителем над лыжами была бабушка бодрого вида в синем спортивном костюме и наброшенном на плечи овчинном жилете. Вы захотели на лыжах покататься, ребятишки? радостно спросила она, когда мы трое вошли в пустой холл лыжного проката. Он был совсем крохотным, не намного больше моей коммуналки. По бокам две низких скамейки, как будто из спортзала. Ну и дверь в склад с лыжами. Хорошее дело! «Воздухом дышать полезно. А еще и снега навалило. Красота в лесу сейчас». «А дистанция размечена?» Растегивая молнию на своих изящных сапожках, на высоких каблуках, спросила Даша. «А то как же?» Бабушка хлопнула себя по бедрам. «Зеленые метки — три километра, желтые — пять километров, красные — семь километров. Вот как за калитку выйдете, так сразу и увидите все». Я отстегнул жесткие ботинки от лыж Быстрица и принялся переобуваться. Что-то мне во всей этой ситуации не нравилось. Тревожило, как будто камешек под пяткой. Будто я должен что-то вспомнить важное, и тогда пазл сам собой сложится. Но в голову ничего не приходило. Так что ничего не оставалось, кроме как завязывать короткие хвостики шнурков, натирать лыжины бруском висти и поддерживать разговор в жизнерадостном ключе. И поглядывать на Игоря незаметно, чтобы понять, что же он такое задумал. Не может же быть, что он просто так решил нам все простить и забыть. Ну а что такого? Покатаемся на лыжах, пожмем друг другу руки. В конце концов, мы же братья. А братья не должны ссориться по таким пустякам. Внутренний голос поднял табличку «Сарказм». Игорь Мельников, которого я знал, точно не отличался великодушием. Особенно в вопросах вольного отношения к его собственности. к которой женщин он тоже относил, как и большинство деятелей дикой экономики 90-х. Тут дверь распахнулась, и внутрь ввалился запыхавшийся парень. Опять же, смутно знакомый, сталкивались на заводе. Просто сложно запомнить всех несколько тысяч сотрудников, даже если регулярно их лица видишь. — Игорь Алексеевич, фуф! — заполошно выдохнул он, схватившись за стену. — Хорошо, что я успел вас тут застать. — Что-то случилось? — Игорь деловито поднял голову от своего ботинка. — Да! — посыльно энергично закивал. — Там Прохор Иванович говорит, что отчет неполный, а остальные бумаги найти не может, а ему нужно. — Так у меня в портфеле же... — начал Игорь, потом махнул рукой. Ай, да ладно, я не объясню вот так просто. Да шута, Ваня, выезжайте, катайтесь тогда, а меня труба зовет. На обеде увидимся. Брат торопливо скинул лыжные ботинки и сунул ноги обратно, в свои. — Так, может, потом покатаемся? — нерешительно спросила Даша. Нет — Нет-нет, начатое нужно завершать. Игорь похлопал Дашу по плечу. — А вот и Зинаида Захаровна вам тоже скажет. «Конечно, надо идти кататься, ребятишки!» Тут же включилась смотрительница лыжного склада. «Такая погода отличная! А воздух какой!» «Воздух — это да!» — покивал я. Игорь накинул дубленку, махнул нам рукой и выскочил на улицу. Громко грохнула притянутая тугой пружиной дверь. Мы с Дашей переглянулись. «Ну что, ты готова?» — спросил я. Вообще-то было и правда чудо, как хорошо. Лыжню слегка припорошило. Со вчерашнего дня явно никто еще не катался. Но воздух... М -м, я прямо-таки пьянел, вдыхая его. Сначала словил это забавное ощущение. Как только я пытался целиком и полностью контролировать движение, то становился неуклюжим и неловким. Лыжи проскальзывали, палки втыкались как-то по-дурацки. Пару раз даже чуть позорно не упал, но стоило мне отвлечься и предоставить телу действовать самостоятельно, как включалась моторная память. Движения становились отточенными и ловкими, и я начинал скользить между белоснежными сугробами, как настоящий гонщик. Просто Иван Мельников явно лучше катался на лыжах, чем Жан Колокольников. «Странно, что никто не катается, правда?» — спросила Даша когда мы приостановились на краю небольшой горки. — Здесь лучше, чем на лыжной базе. Красивее. Вид такой на Киневу прекрасный. — Даш, так что у вас произошло? Может, расскажешь? — спросил я. — Ну... — Даша смутилась. — Я после того, как... Ну, в общем, я не находила себе места и решила позвонить, чтобы понять, как мы теперь. Даже если он обругает и скажет, что знать меня больше не хочет, то это все равно лучше, чем неопределенность. — И что? — спросил я, когда пауза затянулась. — Он предложил встретиться и поговорить, — продолжила девушка, стягивая с руки варюшку. — Очень сухо так. Я думала, что не хочет по телефону объясняться. Потом мы встретились, поговорили. Сначала он был очень зол цедил сквозь зубы, обзывался по-всякому, а потом, не понимаю я, что случилось, он вдруг переменился в лице, сказал, что, мол, нет, он так не может, что любит меня и не хочет потерять, и что, если я готова оставаться его невестой, он меня прощает. Ну, взял с меня слово, что такого не повторится еще, и мы пошли в ресторан. Вот, все. Ой, поехали уже дальше, а то я начинаю мерзнуть. Я оттолкнулся палками и скатился с горки вниз. Остановился красивым виражом и повернулся к Даше. Махнул ей, мол, давай, съезжай уже. Она немного помедлила. Потом тоже скользнула по склону вниз. Но не удержала равновесия, взмахнула палками и упала на бок. Я слушал, как она смеется, а по спине пополз липкий холодок. Я вспомнил. Первая жена Игоря... Мис-очарование на первом Новокиневском конкурсе красоты. Когда это 87-88? Там тоже была лыжная прогулка. В Союзе уже началась гласность, так что гибель девушки прогремела во всех газетах. Я листал эти архивы. Дело было скандальным и очень шумным: Карина Светина, юная студентка Института культуры, вторая красавица города отправилась кататься на лыжах с лучшим другом Игоря Мельникова, потому что сам он не смог, у него были какие-то дела. И этот лучший друг, как оказалось, тоже был в нее тайно влюблен. Вызвал ее на серьезный разговор, признался в чувствах, попросил ее руки и сердца. И когда она гневно отказала, всадил ей в печень нож и бросил ее тело в заснеженном лесу. Во всяком случае, именно так это дело преподнесли широкой публике журналисты. Бывший лучший друг сел за жестокое убийство. Безутешный Игорь, потерявший сразу же и друга, и молодую жену, остался весь в белом. — Сейчас я еще раз скачусь. Даша поднялась на ноги и стала неуклюжей елочкой взбираться по склону обратно наверх. — Даю слово, у меня получится. — Даша, не надо. — окликнул я. — Иди сюда. — Что-то случилось? Даша оглянулась. Снова неловко взмахнула палками, но на ногах удержалась. Улыбка с ее лица медленно сползла. Она начала переставлять лыжи, чтобы развернуться. Потом тихонько чертыхнулась, наклонилась и отстегнула крепление. — Что с тобой? — спросила она, втыкая лыжи в сугроб. — Ты побледнел весь, как будто привидение увидел. «Ну да, привидение», — покивал я. «Вот и как сейчас ей объяснить, что в будущем ее Игорь станет настоящим мясником, и что у него уже была супруга, чье мертвое тело нашли после лыжной прогулки в лесу? Слушай, меня вдруг что-то накрыло ужасным предчувствием, будто случится что-то плохое». «Ваня, ну что плохого тут может случиться?» Даша неуверенно засмеялась. — Да что угодно! — криво усмехнулся я. — Лес, зима, мороз. — Ой, да какой там мороз? Даже минус десяти нет! — отмахнулась Даша. — Медведь! — сказал я. — Даш, давай просто вернемся обратно на базу. Лучше ты посмеешься над моей мнительностью, чем... — Тихо! — я закрыл ей рот ладошкой и прислушался. Где-то вдалеке, в ватной зимней тишине леса, раздавался мерный стрекот снегохода. Я торопливо отстегнул лыжи, выдернул из сугроба Дашины и швырнул сразу всю эту пачку дров в сугроб. «Что ты делаешь?» «Не спрашивай, ладно?» Быстро ответил я. «Давай потом посмеемся». Я схватил ее за руку и потащил в сторону от лыжни. Ноги тут же провалились в рыхлый снег по колено. «Черт, вот ведь засада!» Прятаться в зимнем лесу в обычной одежде. Ясным солнечным утром. Да, надо быть слепошарым идиотом, чтобы нас не заметить. Я прислушался. Стрекот приближался. Насколько он еще был далеко, сложно сказать. Мы все-таки были под горкой. Я сделал шаг. Нога провалилась в пустоту, и меня потащило вниз. Как там? Смешанные чувства? Я больно стукнулся задницей об курень дерева. Проехался по стылой земле, а другой корень больно царапнул горящую на холоде щеку. Но зато я обнаружил укрытие. Небольшой овражек, прикрытый сверху корнями косостоящей сосны. Под снегом его не было видно, а сейчас сплетение корней прикроет нас так, что сверху будет незаметно. «Даша, давай сюда!» «Ты сумасшедший!» прошептала она, но послушно села на попу, и съехала вниз тоже. «Следы бы еще замаскировать», — подумал я. Но в этот момент двигатель взревел практически у нас над головой. Снегоход въехал на тот пригорок, с которого мы скатывались. Даша открыла рот, чтобы что-то спросить. Но я снова закрыл ей рот ладошкой, и свое шумное дыхание тоже постарался унять. Только сердце стучало так... Что казалось, что снег светок от его звука скоро осыпаться начнет. Да стой ты говорю! раздался совсем рядом с нами мужской голос. Глыши мотор. Двигатель зафыркал и замолк. Раздался скрип снега под чьими-то ногами. Я же говорил тебе, не сюда они поехали, снова тот же голос. На прошлой развилке, наверное, свернули. Да не было там никого на развилке, я смотрел! Второй голос, хриплый, как у заядлого курильщика. «Глазами ты на жопе смотрел, что ли?» Второй заржал. «Ну и куда они, по-твоему, поехали?» «Ехали по желтой трассе, точно!» Неуверенно проговорил курильщик и заперхал. «Что, будем возвращаться или покурим?» «Потом покуришь», — безжалостно сказал первый. «Надо было раньше выезжать, а ты что? Да куда они сложнее денутся, в два счета нагоним!» «Так мы назад или вперед?» — спросил курильщик. «Да куда вперед-то? Там точно никого не было. Смотри, лыжня снегом завалена вся». Первый мужик сплюнул. «Назад давай. Там две развилки было. Наверное, на одной просмотрели». Двигатель взвыл, заглушив голоса. Захрустил снег под гусеницами снегохода. Потом звук стал удаляться. Где-то еще с пару минут я лежал неподвижно, крепко сжимая Дашу в объятиях и не убирая ладонь от ее лица, пока она тихонько сама не убрала мои пальцы. «Думаешь, это они за нами?» — прошептала она. «Черт их знает!» — пробормотал я. «Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом». «Ваня!» — начала девушка. «Ты этот лес хорошо знаешь?» перебил я. — Вообще не знаю, — проговорила Даша. — Я в Киневских Плесах только летом была. — Да. Так как бы сориентироваться? Две развилки. Обе уходили с нашей желтой трассы вправо. Значит, туда они и поедут нас искать. От Бурана мы точно не убежим. Так что, если увидят, то по-любому догонят. Значит, надо как-то не пересечься. «Надо спуститься к Кеневе», — решил я. «Берегом доберемся до санатория и поднимемся по лестнице». «Там же обрыв высоченный», — сказала Даша. «А лыжи?» «Да и черт с ними», — я махнул рукой. «Скажем, что потеряли, заплатим штраф или что там еще. Палки возьмем». «Ты сумасшедший», — повторила Даша, но уже с другим выражением. «Похоже, больше ей этот лес безопасным тоже не казался». Сказать, конечно же, оказалось сильно проще, чем сделать. Как мы на этом заснеженном обрыве ноги себе не переломали, хрен его знает. Я внизу еще и провалился по пояс в снег и промочил обе ноги в каком-то роднике или что-то подобное. Брести берегом было с одной стороны вроде и недалеко, меньше километра, но каждый шаг в снегу по колено, то по пояс, давался с диким трудом. Еще и лыжные ботинки были ну вообще никак не приспособлены к долгим пешим прогулкам. Они скользили, будто смазанные лыжной мазью. Хорошо, что я догадался палки лыжные захватить, иначе вообще бы был трындец. Лестница была, мягко говоря, далека от парадной. Я вообще чуть ее не пропустил. Если бы носом не уткнулся в кабинку для переодевания, даже не посмотрел бы на высокий берег. Снежный поход по берегу казался совершенно бесконечным. С одной стороны — скована льдом кинева, с другой — крутой берег с шумящими наверху соснами. Ну ладно, не шумящими. Ветра сегодня не было, так что полная тишина стояла. Из всех звуков только наше пыхтение. Отличная романтичная прогулка, ничего не скажешь. Лестница была деревянная и без перил. Точнее, у части лестницы перила были, но кое-где они сломались то ли под грузом снега, то ли прожитых лет. Но в любом случае, даже такая лестница была лучше, чем никакая лестница, потому что взобраться на песчаный заснеженный обрыв без нее было бы не то, чтобы вообще невозможно. — Фух, выбрались! Даша бросила лыжные палки и повисла у меня на плечах, тяжело дыша. — Ну ты даешь! Вот я уж не думала что простая лыжная прогулка превратится в такое. — Согласен быть посмешищем, — усмехнулся я и перевел дух. Народ уже явно ожил после вчерашнего. Группа особо задорных парней и девчонок оккупировали здоровенную ледяную горку и катались с нее на коровьей шкуре. На крыльце клуба толпились курящие. Кто-то просто бродил туда-сюда. — Надо срочно переобуваться и переодеваться. Даша резко отпрянула от меня. — А то воспаление легких схватим, особенно ты с промокшими ногами. Тогда потопали в лыжный прокат. Я кивнул головой в сторону розового домика. На самом деле, не так уж долго мы и отсутствовали. Это нам показалось, что мы там целую вечность боремся с сугробами, подскальзываясь и задыхаясь. А в реальной жизни и пары часов не прошло. Мы повинились перед Зинаидой Захаровной, на пальцах объяснили ей, где примерно потеряли лыжи. Потом Даша помчалась к себе принимать горячий душ в комфортабельный двухэтажный корпус для белых. А я пошел в клуб. Как бы мне не хотелось сбежать в свою комнату и залезть под два одеяла, но ковать железо нужно было пока горячо. Наверняка сейчас у Светы весь офедрон в мыли, и ей потребуется какая-нибудь поддержка. Отдавать это ответственное дело на откуп бесполезным заводским активистам я не хотел. Света взяла меня в оборот, как только я переступил порог клуба. Разумеется, что-то было не готово. А еще у этой Гали совершенно неразборчивый почерк. И коробка с реквизитом одна куда-то потерялась, и еще почетные грамоты до сих пор не подписаны, а вручать их надо будет уже через пару часов. В общем, до обеда у нас было столько дел, что не факт, что на сам обед время останется. Я шел следом за Светой и тащил картонную коробку с памятными подарками. Ноги жутко гудели, горели щеки, и в горле было некоторое першение. Но в остальном все было нормально. Наверняка лучше, чем было бы, если бы мои подозрения оправдались. Что там должно было произойти? Эти двое нагнали бы нас, Всадили бы Даши под ребро нож, а меня скрутили как виновника? Или нас бы обоих сбросили с обрыва, чтобы потом безутешный Игорь страдал, что в один день потерял и брата, и невесту? Или как вообще? — Иван! — укрик был резким, как удар хлыста. На плечо мне опустилась тяжелая рука, и Игорь развернул меня к себе лицом. — Где Даша?